Михаил Чехов. Годы жизни. 1865-1936. Осень. Мария Петровна возвратилась с телеграфа и, устала, села за ужин. На дворе шел дождь, было холодно и неуютно. И осень уже так надоела, что, казалось, ей не будет и конца. В эти дни Петербург представлялся ей унылым, построенным на безнадежном месте – Она чувствовала себя в нем одинокой и затерянной, и сильно скучала по провинции, где так много деревьев, столько простора, такой белый снег зимою. Когда она поднималась к себе, лестница была освещена, и слышны были звуки рояля и танцев. Это у ее хозяев, у которых она снимала комнату, был журфикс. Мария Петровна любила эти журфиксы, потому что чувствовала себя в такие ночи не совсем одинокой, И ей было приятно, что не все еще в доме спали. Проходя через переднюю, сплошь увешенную пальто, она услышала, как кто-то в зале воскликнул. «Господа, давайте играть в фанты!» Танцы тотчас же прекратились, задвигались стульями. И слышно было потом, как то и дело, вероятно, после каждого вынутого фанта, раздавался всеобщий громкий смех. Вошла горничная принять посуду и приготовить постель. За гостями не успела раньше. «Что, Настя, весело?» Спросила ее Мария Петровна, кивнув головой в сторону доносившегося смеха. И, барышня, отвечала Настя, куда уж нам веселиться? Наши с вами дела осенние. Настя тоже была девицей лет под сорок, тоже, по-видимому, одинокой. Мария Петровне хотелось поболтать, не быть одной. И ей стало жаль, что горничная собиралась уже уходить. Настя, от чего вы не вышли замуж? Спросила она ее. Настя посмотрела на нее и просто отвечала. «Никто не взял, барышня. того и не вышло». «Неужели у вас не было женихов?» «Мало ли женихов. Да никто без преданного не брал. Кабы приданное было, то разве бы я так по чужим людям трепалась? За первого бы пошла». «А любовь?» «Да что любовь?» – усмехнулась Настя. «Это только в вашем сословии все про любовь да про любовь. А в нашем хороший человек да не пьяница». «Да добрый, вот тебе и любовь. А я на вас все не надивлюсь, барышня. Отчего это вы-то засиделись в девках?» За стеной снова заиграла музыка. И снова затанцевали. И эта близость чужого счастья располагала к мечтам. И к воспоминаниям о прошлом. Марье Петровне было весело с Настей. И хотелось поговорить хоть с ней. Отвести душу. Чтобы потом, быть может, долго краснеть за свою откровенность. Она прошлась по комнате и, чувствуя как почему-то запылали ее щеки, стала гладить по ним руками. От чего я не вышла замуж? Отвечала она. Не пришлось, Настя. Были и женихи, а не пришлось. Сватался один офицер. Но тогда я была еще молодая и отказала ему. А потом умерла моя мать. И отец увез меня жить в деревню. Ах, Настя, какая это была грустная, тяжелая жизнь. Хозяйство, вечные страхи за урожай. Копеечные дрязги и запись мелких ничтожных расходов. Иногда стояли чудные вечера, пели соловьи, но так бывало умотаешься по хозяйству за день, что и не знаешь, как доберешься до постели. Отец мой был больной, и у нас никто не бывал, кроме учителя до да папа. Так моя молодость и проходила даром. И бывало, когда доносились к нам в усадьбу пения. Игра на гармонике и веселый смех деревенской молодежи. Ах, милая! Как мне хотелось тогда сбросить с себя всю эту обузу дела, позабыть, что я барышня, пойти на деревню и тоже стать в хоровод, и жить, жить хоть этой мужицкой, но человеческой жизнью. А когда я вырвалась из усадьбы, мне уже было немало лет Шанда — раздалась за стеной команда дирижера, и слышно было, как позвякивали офицерские шпоры. «Остановитесь!» «Шен де дам» — это фигура в исторических танцах, в частности, в контрдансе. В переводе с французского «шен де дам» означает «цепь дам». В этой фигуре дамы встречаются в центре, меняются местами, подавая друг другу правые руки, а затем с кавалерами вращаются, используя левые руки. «Вместе с отцом мы переехали на юг», — продолжала Мария Петровна. «К морю. Его плеврит перешел в чехотку. Я ухаживала за ним, как сиделка» и целые дни проводила около него. Усадьбу продали, сверх банковского долга выручили только самые пустяки. И те годы моей молодости, Настя, которые я прожила в усадьбе, так и остались ненужные никому. Мы наняли жалкую меблированную комнату. Воздух у нас был пропитан запахом лекарств. Но и здесь, голубушка, сквозь эту хмурую обстановку больничной жизни к нам проник луч радостного света. «С дальнего севера приехал один господин и... сделал мне предложение». «Ну и что же?» – спросила ее Настя с интересом. «Разве я могла бросить больного отца?» – отвечала Марья Петровна. «Мы должны были жить на юге, а ему надо было уезжать на север». Настя сделала большие глаза. Хотела было что-то ответить, но в это время из прихожей ее позвали. «Настя, иди же накрывать на стол!» Горничная спохватилась. Выбежала из комнаты, и Марья Петровна осталась одна. Она села за стол, подперла руками виски и стала вспоминать. Бурное серое море. Тяжелые облака нависли над горами, и на вершинах лежит снег. Марья Петровна стоит на балконе и старается разглядеть в бинокль, когда будет отчаливать от пристани пароход. Он долго борется с волнами и, наконец, победив их и выпустив массу черного дыма, выходит в открытое море. На нем ее последняя надежда. Она провожает его до тех пор, пока он не скрывается за лиловым мысом. И ей делается так грустно-грустно. Теперь ей никто уже больше не сделает предложения. Ну вот и весна. На кладбищенской церкви на горке звонит колокол. Поют певчие. Ее отца выносят вперед ногами. И под кипарисами закапывают в могилу. Она одна, одинёшенька на свете. Она идет по набережной и вдруг неожиданно встречает свою гимназическую подругу. Боже мой, как они обе переменились! Около подруги две девочки, ее дочери. Когда Марья Петровна знакомится с ними, они делают реверанс. Если бы она вышла тогда замуж за того офицера, то, быть может, у нее были бы теперь такие же славные дети, и она не была бы так одинока, как сейчас». И ей страстно захотелось вдруг стать матерью, иметь семью, много детей, хлопотать для них, обшивать, учить с ними уроки. Она обнимает девочек, жадно их целует, прижимает их к сердцу. Они смотрят на нее большими глазами и не знают, как им отнестись к этой бурной, неожиданной ласке. «Ох, Маруся!» — говорит Мария Петровне подруга. «Поверь мне, главное в браке не муж, не роман, а дети!» Я не знаю, что бы я делала без детей. За стеной перестали танцевать. И где-то вдали, должно быть в другой комнате, запели хором. Мария Петровна насторожилась, чтобы лучше расслышать, но слова едва до нее долетали. Что-то знакомое, отдаленное, что-то такое, что она слышала еще в дни молодости, когда тоже была счастлива, и что заставило и теперь радостно забиться ее сердце. Какая досада, что не слышно слов. Она вспомнила, что дверь из хозяйской гостиной выходила в коридор, и что в коридоре теперь, вероятно, гораздо слышнее. Она встала, прошла на цыпочках через переднюю, в которой теперь было темно. Тихо отворила дверь в коридор и стала прислушиваться. Вдруг кто-то прошел в переднюю. Звенели шпоры. И слышно было, как шуршало шелковое платье. Поравнявшись в темноте с Марией Петровной, Офицер взял свою даму за руку и нежно, нежно, как можно говорить только один раз в жизни, стал уверять ее в своей любви. Будьте моей женой, сказал он и поцеловал ей руку. Она отдернула от него руку и резко и отрывисто проговорила: "Нет". Марья Петровна почувствовала, как вдруг слезы подкатили ей горло, как застучало у нее в висках. Ей мигом представилась вся ее жизнь. И стало невыразимо жалко не его, этого отвергнутого влюблённого офицера, а её, эту незнакомую ей девушку, которая так нерасчетливо отнеслась к тому, что посылала ей судьба. «Глупая, любовь придёт и пройдёт, но вместо неё останутся дети. Это дар Божий, который наполняет женщине жизнь и делает её счастливой. И не в силах сдержаться, Мария Петровна высунулась из-за двери» и громко закричала «Соглашайтесь! Соглашайтесь!» А потом она вбежала к себе в комнату, заперла за собой дверь и, схватившись обеими руками за грудь, в волнении заходила по комнате. «Что я наделала?» Ужаснулась она. «Что я наделала?» Ей было стыдно, и в то же время что-то подсказывало ей, что если у человека и у животных право первому говорить о своей любви принадлежит мужчине, то в этом есть своя правда». Та самая правда, как и в том, что в детях для матери счастье больше, чем для отца. И теперь, когда для нее уже нет впереди никакой надежды, она отлично понимает, что отталкивая от себя признание мужчины, девушка грешит против этой вечной правды и против всей своей жизни впереди. «А если девушка не любит?» – вдруг стрепенулась Марья Петровна. Но теперь с высоты ее 34 лет, в эту минуту ее полного одиночества на свете – Этот вопрос показался ей мелким и незамысловатым, как в молодые годы, кажется, нам незамысловатой вся предстоящая нам жизнь впереди. А рядом по-прежнему пели хором, и никому не было дела до телеграфистки и до слез, катившихся у нее по щекам. Вместе с нею плакало и грязное петербургское небо, и слезы его текли по стеклам единственного окна в ее комнате, выходившего на двор. «И-и, барышня! Звучала у нее в ушах фраза Настя. «Наше с вами дело осеннее!» Мария Петровна упала головой на подушку и горько заплакала. «Осень! Осень!» — всхлипывала она. «А впереди одинокая безнадежная зима!» 1902 год